Дмитрий Фомич Кобека выработал в главных чертах проект нового положения о прессе, которым и воспользовались, когда я сделался председателем Совета Министров и явилось во исполнение манифеста 17 октября необходимость издать временный закон о прессе впредь до того времени, когда все дело о печати будет обсуждено и установлено Государственной Думой. Его величество утвердил как журнал комитета, так и состав совещания. Но уже через несколько дней его величество, помимо меня и председателя совещания Кабета, назначил новых членов: князя Галицина, Муравлёна, ныне члена Союза русского народа, и Юзефовича. Эти назначения ничего хорошего не предвещали. Юзефович Из почтенной киевской семьи известен как самый безнравственный человек. Его ненормальные страсти, проявляемые в самой беззастенчивой форме, и другие нечистые выходки составили ему такую репутацию, что его нигде в порядочных семействах в Киеве не принимали, хотя относились с уважением к его отцу и матери. Этот человек за деньги был ходатайем евреев и затем родителем. Доносил на евреев, как только с кем-нибудь из них не ладил. Благодаря связям его всегда где-нибудь устраивали, дабы дать ему жирный кусок хлеба. Но вследствие своей безнравственности он нигде не мог ужиться. Одно время при Сипягине он был цензором в Киеве, но затем должен был покинуть это место вследствие постоянных историй с редакторами газет «Волос» том числе и с Пихно, ныне едва ли не единственно умным и культурным черносотенцем, членом государственного совета. Пихно ученик Бунге, не дурной человек, но впал ныне в крайности вследствие общей неврастении, которая появилась у всех некрепких нервами от проклятой революции. Наконец Юсифович, Нашел себе приют у бывшего дворцового коменданта, генерал-адъютанта Гессе, своего друга детства. Гессе пользовался его пером и давал ему 12 тысяч рублей в год из сумм ему отпускаемых на дворцовую полицию. Но как к нему относился сам Гессе, видно из того, что как-то раз я его спросил. «Что у вас бывает, Юзифович?» На что он мне ответил? У меня да. Но я его держу далеко от моих мальчиков. Когда Гесс умер, лицо его заместивший князь Янголычев сейчас же удалил Юсифовича. Трепов, будучи товарищем министра внутренних дел, по просьбе Рачковского, который в случности ведал департаментом полиции, назначил Юзефовича в Париж по полицейским делам. Я тогда предупредил Трепова, что Юзефович в Париже наделает скандалы по части нравственности. Так и случилось. Его скоро должны были оттуда убрать. Затем после 17 октября он явился главой черносотенной организации в Киеве и от имени этой ничтожной партии начал посылать депеши государю. Но в Киеве Все к сетнему относился с таким же презрением, как относились всегда. Понятно, что появление в совещании о печати такого субъекта не предвещало ничего хорошего. Но само по себе назначение Юзефовича и Муравлёна было дело второстепенное. Главное было то, что это служило указанием, что государь по обыкновению заколебался, что пошли на ушничение из тёмных углов что, сделавши шаг вперед, он уже решил сделать шаг назад. Очевидно, что то, что говорилось в Комитете министров, передавалось ему в возвращенном виде. То, что говорилось, почиталось бы между всеми конституционными фракциями, не говоря о тайных и явных революционерах, а о вскорантизмах. Когда же произошло 9 января 1905 года, кровавая история с Гапоновщиной вследствие которой мирский ушёл, то в дальнейшей работе комитета министров по указу 12 декабря 1904 года явился полный переворот. Было ясно, что хотят свести всё на нет. Дмитрий Фомич Кабека с высочайшего соизволения представил в комитет министров свои предположения, которые были обсуждены в особом совещании под его председательством. Эти соображения отчасти послужили материалом для составления и представления соответствующего закона в Государственный Совет. В бытность мою председателем Совета Министров до открытия Государственной Думы законопроект был представлен в Государственный Совет в том виде, в каком он вышел из совещания. Но при обсуждении там был бы в значительной степени урезан в смысле уменьшения свободы прися. Временно этот закон и был установлен и утверждён его величеством. С тех пор прошло 5 лет. До сих пор никакого нового проекта закона о печати в Думу не представлено и Думой не рассмотрено. А вместо нового закона о печати стоял ипин в его управлении при помощи третьей Государственной Думы и верных ему молодцов, которыми командовал и командует господин Гучков ввел полнейший произвол в дела печати. Так что тот закон, который был проведен мною в бытность мою председателем Совета Министров, и который тогда считался прессой довольно стеснительным, в настоящее время составил бы идеал для нашей повседневной журналистики, так как этот закон существует на бумаге, а в действительности существует полный произвол, основанный на усиленных, чрезвычайных изменениях в военных и просто произвольных сталыпинских распоряжениях. Комитет министров подробно остановился на той ясве, которая называется исключительные положения, и которые дают администрации в руки полнейший неограниченный произвол действий. Такой консерватор, как Пётр Николаевич Дурнавов, который составляет собой в настоящее время в Государственном совете лидирующей более реакционной партии, тогда в комитете министров высказывал, что исключительные положения принесли России гораздо больше вреда, нежели пользы, основываясь на своей практике как бывшего директора департамента полиции. Комитет министров, высказывавший также свои дозираты по вопросу об исключительном положении решил, что дело это должно быть рассмотрено в особом совещании, причём особое совещание это должно было руководствоваться соображениями комитета министров. Дозираты пожелания. Его величеству благоугодно было совещание это утвердить и по собственной инициативе назначить председателем совещания графа Алексей Павлович Игнатьева, бывшего Киевского генерал-губернатора, несколько времени тому назад уволенного от этой должности вследствие несогласия с командующим войсками генералом Драгомировым. Что это не глупого, много раз более хитрого, нежели умного продукта петербургской великосветской военно-чиновнической атмосферы. Само назначение председателем графа Игнатьева, от которого зависел и выбор членов особого совещания, ясно показывало то направление, которое оппозиция желала дать вопросу об исключительных положениях. Когда после 17 октября в конце 1905 года я сделался председателем совета министров, то ничего в особом совещании графом Игнатьевым сделано ещё не было. Затем какие-то части этих трудов были переданы Министерству внутренних дел уже после того, как я оставил пост председателя Совета министров. И там крепка накрепка все эти труды были похоронены. Сталин представил какой-то закон об исключительных положениях в Думу. Затем он не торопился с его рассмотрением, и положение это до ныне почивает в Государственной Думе. Только на днях появился слух в печати, что молодцы умершего председателя Совета министров, имея в виду выборы, для муссирования своих избирателей намеренно вдруг поднять вопрос об исключительном положении и рассматривать по этому предмету уже давным-давно представленный в Думу закон Ставыпина. Само собой разумеется, что Дума это сделает в том совершенно правильном соображении, что всё равно Государственный совет в нынешнем составе такого положения или не примет, или до распуска Думы не успеет его рассмотреть. И поэтому этот выпад есть ни что иное, как своего рода провокационный жест. Когда приступили к вопросам о веротерпимости, то Константин Петрович Победоносцев В третий раз в заседании и усмотрев, что митрополит Антоний выражает некоторые мнения, идущие вразрез с идеей о полицейско-православной церкви, которую он победоносов 25 лет культивировал в качестве обер-прокурора Святейшего синода, совсем перестал ходить в комитет и начал посылать своего товарища Саблера. Несмотря на то, что митрополит Антоний был весьма умерен в своих взглядах, А Саблер употреблял все усилия, чтобы делать препоны, победоносцев остался всё-таки ими недоволен и разошёлся с ними. Сперва комитет министров определил некоторые общие положения о веротерпимости. Затем главным образом остановился на устранении стеснений, лежащих на старых дрядчестве и на низверных сектантах. В особенности комитет министров остановился на крайне трудном положении, в каком находятся в смысле религиозном наши русские старообрядцы, которые всегда составляли элемент наиболее консервативной, наиболее преданной своему царю и родине. Такого воззрения держался и покойный император Александр Третий, который относился всегда к старообрядцам в высокой степени благосклонно. Такого же возрения и убеждения держался и по ныне держится император Николай II. И если всё-таки при всём этом ничего не было сделано для большей веротерпимости к старообрядцам, то, конечно, это происходило не от взглядов и желаний этих императоров, а от крайне узких воззрений их советчиков, и особенно огар прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева в отношении веротерпимости комитет министров в полном составе а равно и члены, которые были приглашены в комитет министров по моему представлению и с утверждением его величества для рассмотрения всех вопросов по указу 12 декабря 1904 года а именно члены Государственного совета Таганцев, Сабуров, Куломзин единогласно считали необходимым в отношении веротерпимости принять решительные меры На этом поприще было нечто и сделано, а именно последовал знаменательный указ 17 апреля 905 года о веротерпимости, который ныне составляет базис того положения вещей, в котором находятся в России инославные и другие церкви, отличные от святой православной церкви. Этот указ был выработан комитетом министров, и его величеству угодно было утвердить его. Он приобрел силу закона. Указ этот такого же рода, как манифест 17 октября 905-го, то есть представляет собой такие акты, которых можно временно не исполнить, можно проклинать, но которые уничтожить никто не может. Они как бы выгравированы в сердцах и умах громадного большинства населения, составляющего Великую Россию. Указ 17 апреля установил лишь принципы. Необходимо было выработать все подробности, явно устанавливая пределы свободы инославных, нехристианских и отпавших от православных церквей и отношение к ним властей. Для всего по представлению комитета министров должно было быть основано особое совещание по вопросам о веротерпимости. Его величество, утвердив как я сказал, указ 17 апреля утвердил и образование особого совещания по вопросу о веротерпимости. Но опять-таки, председателем этого совещания был назначен граф Алексей Павлович Игнатьев. Таким образом, граф Игнатьев должен был с одной стороны вмещать в себя председателя совещания об исключительных положениях, то есть главным образом о высшей государственной полиции, а с другой стороны должен был быть председателем особого совещания по вопросам религиозным и веротерпимости. Для всех было очевидно, что, собственно, от этого совещания о веротерпимости желают. Конечно, это особое совещание никаких законченных трудов не сделало и в бытность мою председателем совета ничего не представило. Затем было закрыто и некоторый материал передало в Министерство России внутренних дел. Как я уже сказал, при обсуждении вопросов о веротерпимости в комитете министров оберпрокурор святейшего синода Константин Петрович Победоносцев начал оказывать явное противодействие. Но так как встеитель в своих реакционных стремлениях отпор не только с моей стороны, но и со стороны всех членов комитета, то сделался больным и в заседаниях комитета министров не участвовал. Все решения комитета не встретили препятствий ни со стороны высокопочтенного митрополита, ни со стороны заместителя поведоносца товарища Обер-прокурора Святейшего Синода Садлера, нынешнего Обер-прокурора Святейшего Синода. Митрополит указывал лишь мне, как председателю и членам комитета министров, что согласно сообщениям комитета, предполагается дать значительную свободу инославным церквям а равно и не христианским религиозным, а также старообрядчеству. Не возражая ничего против этих предположений в том виде, в каком они вылезли в комитете министров, он тем не менее находил, что это в высокой степени несправедливо в отношении православной святой церкви, ибо православная церковь не пользуется теми свободами, которыми предполагается наградить иные церкви и иные вероисповедания. Конечно, это было заявление такого рода, которое не могло не встретить не только полной симпатии со стороны комитета министров, но даже не могло не возбудить в сердце членов, по крайней мере, в моей душе, самые резкие и горестные чувства. Представляя Его Величеству доклад об указе 17 апреля о решении комитета образовать особое совещание по вопросу о веротерпимости, Конечно, я не мог не доложить государю о том, что высказал высокопреосвященный митрополит. Его величество тоже принял близко к сердцу горькое соображение митрополита. Я доложил государю, что вследствие такого заявления митрополита было бы необходимо рассмотреть в комитете министров главные основания, которые желательно было бы ввести в отношении государства к Русской православной церкви, и которые могли бы дать Русской Святой Православной Церкви необходимую свободу действий и свободу управления. Его Величеству было угодно было соображение мои одобрить. Вследствие этого я доложил комитету министров о решении Его Величества, чтобы комитет обсудил вопрос о необходимых мерах по изменению некоторых порядков в православной церкви, с тем, чтобы эти решения, которые будут намечены комитетом министров, получили осуществление лишь через Святейший синод и лишь при его участии по заведённому порядку. При обсуждении указа 12 декабря Я в качестве председателя комитета министров представил по каждому вопросу записку, то есть свои мнения, которые могли бы облегчить комитет министров в обсуждении дела. Поэтому я вплотную занялся изложением вопроса о том, в чём заключается слабость общества нашей православной церкви и какие, по моему мнению, необходимо сделать преобразования. Эта записка была составлена одним из моих сотрудников при моём большом и сердечном участии, так как вопросы православной церкви всегда, начиная с моего детства, были мне очень близки по тем традициям, которые я наследовал от моей семьи и по той семейной атмосфере, в которой я воспитывался. Когда записка эта была напечатана и разослана членам То последовало возражение и критика на неё одар прокурора Святейшего синода по бедоносцева, числившегося больным. На записку по бедоносцеву я отвечал подробной запиской, одновременно же митрополит представил в комитет министров по моей просьбе редакцию тех вопросов, которые подлежали обсуждению комитетом министров. Вопросы эти были установлены с объяснением сути дела по каждому из представляемых вопросов. Эта работа, как мне сделалось известным, была произведена профессорами Духовной Академии под руководством митрополита. Когда был составлен весь этот материал, то у нас было назначено заседание комитета министров для обсуждения этого вопроса. Накануне дня, назначенного для заседания, вечером я получил от поведоносца письмо, в котором он мне сообщил, что по высочайшему повелению вопрос этот должен быть снят с обсуждения комитета министров, и вообще всё это дело о некоторых изменениях в порядках православной церкви должно быть передано в Святейший синод. Очевидно, что такого рода решение было принято под давлением оппозиционных сфер воз главе которых стоял числившийся больным обер прокурор Святейшего синода Победоносцев. Вопрос этот таким образом был передан на обсуждение Святейшего синода. Синод того времени принял решение гораздо более радикальное, нежели те, на которых остановился бы комитет министров, а именно он решил, что для обсуждения всего этого дела необходимо собрать поместный собор и учредить патриаршество. И так как это решение было единогласно, то Владимир Карлович Саблер не только не решился пойти против этого решения, но даже стал его соучастником. В результате Саблер должен был оставить место товарища опер прокурора Святейшего синода Победоносцева, а митрополит Антоний впал в опалу со стороны всесильного опер прокурора Решение же синода не было ни утверждено, но и не было и отклонено государь императором, а только был указно, что вопрос о созыве собора будет решён впоследствии. Затем прошло более 5 лет. Так вопрос о соборе и не решён. В надлежащих случаях, как бы поднимается этот вопрос и показывается в виде отдельной туманной картины но никакого собора в действительности собирать не предполагается между тем если взирать на будущее не с точки зрения как прожить со дня на день то по моему мнению наибольшая опасность которая грозит россии это расстройство церкви православной и угашение живого религиозного духа. Если почтенное славянофильство оказало России реальные услуги, то именно в том, что оно выяснило это ещё 50 лет тому назад с полной очевидностью. Теперешние революции и смута показали это с реальной и ещё большей очевидностью. Никакое государство не может жить без высших духовных идеалов. Идеалы эти могут держать массы лишь тогда, если они просты, высоки, если они способны охватить души людей одним словом, если они божественны. Без живой церкви религия обращается в философию, а не входит в жизнь и её не регулирует. Без религии же масса обращается в зверей но зверей худшего типа, ибо звери эти обладают большими умами, нежели четвероногие. У нас церковь обратилась в мертвое бюрократическое учреждение, церковное служение в службу не Богу, а земным богам. Всякое православие в православное язычество, вот в чем заключается главная опасность для России. Мы постепенно становимся меньше христианами, нежели адепты всех других христианских религий. Мы делаем себя постепенно менее всех верующими. Япония нас побила потому, что она верит в своего Бога несравненно более, чем мы в нашего. Это не афоризм, или настолько же афоризм, насколько верно то, что Германия победила Францию в 1870 году своей школой. Решение графа Игнатьева угасло. И только министерство Столыпина, воспользовавшись работами комитета министров в порядке статьи 87 Основных законов, докончило раскрепощение старообрядцев, и не из-увернного сектантства, которое было уже почти раскрепощено комитетом министров по указу 12 декабря. Таким образом были сняты стеснения, лежавшие столетиями на наиболее преданные русским началам и православию в правильном смысле этого слова части русского народа. А сколько эти люди перетерпели, каким только они не подвергались стеснению. При всем уважении к победоносцеву, как к замечательному по своим способностям человеку, должен сказать, что за последние 25 лет Он увязал с главным тормозом к решению старообрядческого вопроса. Сколько раз я его не подымал прямыми и косвенными путями, я ничего не мог достигнуть. Должен засвидетельствовать, что у государя всегда в душе было за старообрядчество. Он всегда хотел покончить с этим вопросом, но у него недоставало воли перешагнуть препятствие в победоносцеве, и таких господ как Игнатьев Ширинский-Шихматов и Тутти-Кванти, прочих. Независимо от изложенного, комитет министров по указу 12 декабря принял некоторые частные меры, как, например, относительно свободы малороссийского языка, ибо в то время не разрешалось даже обращение Евангелия на малороссийском языке. Вероятно, это имеет место и теперь после Столыпинского режима. Сказанное разрешение было дано комитетом министров, но на заседании Коева был приглашён по этому делу президент Академии наук, великий князь Константин Константинович, который очень поддерживал мнение о необходимости дозволить обращение Евангелия на малороссийском языке были приняты некоторые частичные решения относительно школ в западных губерниях и в царстве польском, относительно преподавания на инородческих языках и другие подобные меры. Частью эти меры были решены комитетом министров и высочайше утверждены и приведены в исполнение, а частью были даны по этому предмету поручения соответствующим министрам. Министр в некоторой степени Эти поручения исполнили. Но в каком положении это дело находится в настоящее время, в действительности это сказать трудно, потому что при нынешнем режиме после сталыпинского управления закон это есть одно, а административное учреждение есть другое. Так, например, в последние месяцы у правления Сталыпина произошёл такой характерный факт, что одна полька аристократической семьи приезжала сюда просить у императрицы Марии Фёдновой защиты по следующему делу. Она совместно с представителями других аристократических польских фамилий устроила около Варшавы нечто вроде католического пансиона-монастыря для воспитания католических девиц. Учреждение существует уже давно, и относитны действия его имеют самые прекрасные аттестации, как со стороны генерал-губернатора, так и со стороны попечителя учебного округа. Тем не менее, министерство внутренних дел, а именно Столыпин, ни с того, ни с сего потребовал принятия таких мер по отношению этого заведения, которые сводились бы к его закрытию. Затем, когда эта дама аристократической польской фамилии обратилась за защитой к императрице Марии Федоровне, и дело это было разобрано лицами, состоящими при императрице Марии Федоровне, то все было найдено корректным, безусловно. И Столыпин хотел закрыть только потому, что в числе кухарок этого заведения находятся кухарки из монахинь, которые приехали из Львова. В этом факте министр внутренних дел усмотрел какую-то государственную опасность. Но когда императрице Марии Фёрсми угодно было сообщить министру внутренних дел, чтобы он вник в это дело, а за сим эта дама являлась к Столыпину, он сам хладнокровным образом объяснил: "Ну, говорит, если там ничего такого особого нет, то может остаться и ваше учебное заведение. Хорошо, управление, где целое учебное заведение, в котором заинтересована целая масса семейств, может быть открыто или закрыто, потому как относится к этому вопросу Сталин или иначе говоря, как в данный момент у него действует желудок. По мере заседания комитета министров по указу 12 декабря 1904 года, чувствую, что исполнение тех идей, которые были внесены в этот указ, встречает всё большие и большие нерасположения и препятствия, а посему я исчил, соответственно, закрыть заседание по указу 12 декабря. Таким образом, этот шаг принятый государьем в самых скромных размерах по отношению водворение законности и разумной свободы в России, встретил такие препятствия, которые свели в значительной степени благие намерения этого указа к нулю. А между тем, смута в России и революционные движения всё более и более бродили и бродили, и всё время усиливалось по мере постыдных поражений на Дальнем Востоке и по мере нашего реакционного шатания по отношению к внутреннего управления России, шатания, в котором иногда проявлялась искренно пускнула либерализма, как бы для успокоения смуты и революционного движения на низах. Эти либеральные неискренние вспышки не только не успокаивали смуту, а производили совершенно обратное действие. После Гопоновского шествия 9 января 905 года и двух поддельных депутатских рабочих, ездивших к государю в царское село, о чем я говорил ранее. Была образована особая комиссия по рабочему вопросу под председательством члена Государственного совета Шедловского. Шедловский был членом Государственного совета. Кем он был рекомендован на эту обязанность, мне неизвестно. Я лишь получил записку от государя, в которой он сообщал, что хочет образовать особую комиссию и председателем назначает членов. Шедловского. Шедловский был человек не глубоко и деловой, заурядный, несколько жёлчный. Ему рекомендовал сотрудников по этой комиссии. Затем Шедловский сам имел доклады по этой комиссии у государя императора. Но комиссия эта не могла даже сформироваться. Дело в том, что по мысли Шедловского в эту комиссию должны были войти представители рабочих, а рабочие не выбрали членов комиссии с теми уполномочиями, которые желал Шедловский. В то время рабочие уже были совершенно выведены из равновесия, а потому никакого права разумного, спокойного решения они, конечно, принять не могли из этого ничего не вышло во-первых, потому что такое дело было не по плечу очень повязочного и хорошего чиновника члена государственного совета Шедловского который сам был удивлен таким поручением по делу ему чуждому во-вторых потому что было невозможно рассматривать рабочий вопрос для петербургских рабочих, не касаясь рабочего вопроса вообще, одновременно рассматривался, конечно, безнадёжно относительно каких-либо результатов в комиссии под председательством Коковцева, который пропитан чиновничьей ревностью к своей власти. И наконец, в третьих, потому что Шедловский должен был работать под руководством Трепова, то есть нести ответственность за действия всего последнего. Поэтому комиссия это ничего не кончила. Она даже не собиралась, и будь частно на 29 января, уже 20 февраля была закрыта. Причём Шедловский, видимо, убоялся того крайнего настроения рабочих которое он застал, и потому, со свойственным ему бюрократическим благоразумием, пожелал от этой комиссии уголиться. Потом для рассмотрения рабочего вопроса была учреждена новая комиссия вместо комиссии Шедловского под председательством министра финансов Книще это также ничего практического не сделала. Некоторые из её предложений обсуждались в комитете министров под моим председательством, причём комитет министров вынес решение о необходимости прежде всего установить в широких размерах страхование рабочих от несчастных случаев и болезней. Но прошло 5, скоро 6 лет, а по этому поводу тоже ничего не сделано. Только ныне, наконец, дошёл до Государственного совета проект страхования рабочих, который имеет быть рассмотрен в непредолжительном времени в общем собрании Государственного совета, так как проект этот уже в комиссиях прошёл. Одновременно со всеми перипетиями по указу 12 декабря и последствием Гапоновского шествия Происходили другие совершенно исключительные события. Так 4 февраля великий князь Сергей Александрович был убит посредством бомбы анархистом Каляевым. Как теперь уже выяснилось, убийenie это было убийством, решённым Центральным революционным анархическим комитетом и было произведено при ближайшем участии агента тайной полиции Азефа который впоследствии в министерстве Столыпина начал играть особо выдающуюся роль. Как оказывается, теперь этот Азев организовал и убийство Приве, будучи агентом тайной полиции у департамента полиции во время Приве. В связи с указом 12 декабря произошли следующие обстоятельства, которые имели значение в дальнейших событиях. До преобразования 17 октября существовало два высших административных учреждения, которые иногда и законодательство в смысле выработки законов, подносимых на утверждение его величества. Комитет министров и Совет министров. Последний собирался только под председательством государя, что вытекало ясно из самого закона и было редко освещено практикой. Совет этот собирался весьма редко, иногда не собирался годами. В январе 1905 года государь собрал совет, уже не помню по какому вопросу, а затем в конце обратился как бы между прочим к графу Сольскому и сказал: а затем я вас прошу, граф, собирать совет по всем вопросам, которые будут возбуждены министрами или которые я буду указывать. Это повеление всех смутило, так как, во-первых, оно было неясно, следует ли в комитете министров продолжать обсуждение по указу 12 декабря, во-вторых, Никогда ранее совет министров не собирался иначе, как под личным председательством государя. А в третьих, в сущности это повеление государя упраздняло комитет министров. В связи с этим граф Сульский спрашивал указания государя о том, как понимать его повеление. Какие указания он получил, я в точности не знаю. Кажется, не получил никаких определённых указаний. Для всех же было очевидно, что государь уже не придаёт значения реформам, провозглашённым указом 12 декабря, и что он находится под влиянием лиц им враждебных. Это, впрочем, имело место уже в со времии истории взятия Порт-Артура, всей безобразщенной и несчастной войны. Мне постоянно говорили, что государь меня не любит а другие ненавидят, потому что у меня резкая манера говорить с ним. Я осознаю, что вообще при спорах бываю резок и всегда говорю в сыром виде то, что думаю. Это, вероятно, шокировало государя. Но так я говорил и с покойным отцом его, Александром Третьим, и никогда не слышал от него прямо или косвенно по этому предмету упреков. Александр Третий благоварил ко мне до самой смерти и говорил, что ему нравится, что я всегда не стесняюсь, говорю то, что думаю. И говорица моя Фёдна была ко мне, когда император Александр III был жив, враждена и заплетена, связанных с моей женоййбой. При первом представлении моим императрице после смерти её августейшего мужа, я между прочим, сказал о том, Как новый император будет относиться к министрам, назначенным его отцом, и что при существующих интригах могут быть в этом неожиданности, на это императрица заметила. Не два ли вам следует жаловаться на интриги? Ведь интриги эти не поколебали вас при моём муже и до самой его смерти вы были министром, к которому он наиболее благоволил. Конечно, император Николай часто питал ко мне дурные чувства не потому, что у меня резкая манера говорить, и даже не столько вследствие интриг, а потому что в глубине своей души он не может не осознавать, что всё, что я ему говорил, всё, о чём я его предупреждал, случалось и случалось именно потому, что он меня не послушал. После последовавшего сказного высшего повеления графу Сольскому в комитете министров рассматривались только текущие дела. Все же дела по образованию перешли в совещание, которое иногда называлось советом под председательством графа Сольского. Таким образом, все работы по Булыгинской думе прошли в совещании графа Сольского без всякого моего сколько бы то ни было активного участия, а при окончательном обсуждении этого вопроса в Петергофе под председательством его величества я был в Америке. Затем 17 октября, изменению учреждений от Думы и Государственного совета обсуждалось также под председательством графа Сольского, только при моём участии и прочих министров докладчиком о государю по этим делам являлся граф Сольский. А всю работу вёл государственный секретарь барон Икскуль и его товарищ Хритонов, который затем за эту работу был назначен членом государственного совета. В совещании участвовали многие члены государственного совета, и между прочим, граф Пален, Фриш, Голубев, граф Игнатьев, и прочие. Если бы эта работа, как все я должно было бы велась Советом министров под моим председательством, как председателя Совета министров, то, конечно, она была бы, если не лучше, то во всяком случае, была бы объединена одними и теми же идеями. И всё это не было бы сделано с таким спехом. Второе обстоятельство имеющее место при обсуждении вопросов по указу 12 декабря это было выступление Дурнаво в качестве товарища министра Сперва Мирского, а потом Булыдина. Все суждения, которые высказывал Дурнаво, отличались знанием дела, крайней рассудительностью и свободным выражением своих мнений. Я Ранее знал Дурнаво за человека умного, характерного, многомок, научившегося на службе по судебному ведомству. Суждения же им высказанные по вопросам указа 12 декабря особенно обратили майно на него внимание. Они обратили также на него и внимание государя императора, который не особенно охотно согласился назначить его управляющим министерства внутренних дел в мой кабинет, вероятно, видя в нём либерала. Но затем, усматривая, что Дурнавов делает всё, что приятно государю, треповав и министру двора, начал крайне к нему благоволить. Поэтому Дурнавов эмансипировался от меня как председателя Совета министров и от совета и начал вести собственную политику. Таким образом, в конце концов я, неся за всё ответственность, часто не знал, что делает Дурнавов, а высшую политику стремился через государе вести трепов, и часто не безуспешно. Я же, по меткому выражению Писатель Буренина из нового времени обратился в Тед-де-Ток, по которой каждый прохожий волен ударять для измерения силы своих мускулов. Тед-де-Ток, -Ту, глава турка. Когда последовал указ 12 декабря, то я хотел привлечь к работе лиц издававших и ныне издающих журнал Право. Так как в нём помещались многие серьёзные статьи и в то время без революционных тенденций. Вследствие сего я принял одного из главных сотрудников этого журнала, бывшего чиновника Министерства юстиции Гессона. Он на меня произвёл впечатление умного и знающего человека. Говорил о наших всем культурным людям известных беспорядках и в особенности о том, как Муравьёв совершенно обезобразил судебные учреждения. Но никакой пользы от этих разговоров я не извлёк. Затем я просил зайти ко мне другого сотрудника, сына бывшего министра юстиции Набокова. Этот мне прямо объявил что существующему режиму он ни в чем и никакого содействия оказывать не будет. Затем Гессен попался в какую-то историю и был заключен в тюрьму. Его жена ходила ко мне и все уверяла, что ее муж не выдержит заключение. Я за него хлопотал, его освободили, и он приходил ко мне благодарить. Затем оба эти лица были во главе так называемых кадетов, которые после 17 октября пошли на меня войной, желая вырвать власть у государя. Собственно говоря, если 17 октября вместо установления нормально действующей конституции до сих пор дало только революцию, то главная вина падает на кадетов и их вождей. В сущности, они хотели не конституционную монархию, а республику с наследственным президентом. Да и то до поры до времени, покуда существует монархический предрассудок в народе. Тогда же я познакомился с профессором Петражницким, выдающимся ученым, замечательным, талантливым и умным человеком. Он тоже ученый. После увлёкся и попал в кадеты, но благоразумный Педагожицкий оказал мне некоторые содействия по некоторым вопросам указа 12 декабря. Глава 43. Манифест о нестроениях и смутах и указ Булыгина о привлечении лучших людей. А с 15 до 20 февраля Последовало громадное сражение наших войск с войсками японскими. И несмотря на уверение, объявленное приказом главнокомандующего Куропаткина, что уже далее Мугдена он не отступит ни за что, мы потерпели громадное поражение. Бой был исключительный по количеству войск в нем участвующих. Затем мы вынуждены были в беспорядке отойти от войск по направлению к Харбину. Это было последнее, но великое наше поражение. Я не помню ни одного такого грамотного поражения на суше, которое бы потерпела русская армия, как то, которое мы потерпели в Мукдене. 17 февраля вернулся в Петербург командующий войсками в Порт-Артуре, который довольно постыдно сдал порт Артур неприятелю этот командующий войсками с тесьть тем не менее представлялся государю императору имял счастье у него завтракать затем через несколько месяцев он судился военным судом и был приговорен им как виновный в сдаче порт Артура с него сняли генерал адютанский аксельбанд он был заключён в крепость в которой пребывал несколько месяцев затем был прощён государь и ныне живёт частным обывателем где-то около Москвы Я первый раз видел этого генерала Стесселя, когда приехал в Порт-Артур. В числе других он меня встретил на вокзале. Как-то раз перед этим в него стрелял какой-то наш офицер. Поэтому по этому предмету я имел разговор с генералом Стеселем и его наместником, в то время ещё начальником квантунской области Алексеевым, который был встревожен этим случаем и спрашивал моё его мнение. Я ему высказал, что не входя в хотел обсуждения о том, что такое представляет из себя Стесель, я бы на его месте придал этого офицера военному суду и его расстрелял так как немыслимо допускать на окраине подобные случаи. Но слушая рассказы тамошних деятелей о Стиселе, я тогда же составил о нём мнение как о человеке подобном глупому, непородистому жребцу. Я был очень удивлён, когда после объявления войны он был назначен главным военным начальником в Порт-Артуре. Я тогда же на основании тех отзывов который я слышал о генерале Стейселе в Порт-Артуре, был убеждён, что он ещё ухудшит и без того тяжёлое положение, в котором Порт-Артурцы очутились. В это время смута и революционные движения в России калыхались во все стороны. Одновременно наверху явился полный хаос или, вернее, полнейшая растерянность. Мы успели покончить малополезные работы по указу 12 декабря, когда опять состоялся совет по вопросу о привлечении выборных к законодательству. Эту тему в заседании особенно поддерживали Ермолов, Манухин, назначенный министром юстиции вместо Муравьёва и Каковцев. Последний заявил, что без такого шага будет трудно сделать заём который является необходимым в виду войны. Булыгин также заявил, что внутреннее положение России его всё более и более убеждает, что эта мера необходима. Я присутствовал на этом заседании, но молчал. Заседание ничем определённым не кончилось, но государь поручил Булыгину составить проект рескрипта на его имя которым давалось бы ему, Булыгину, министру внутренних дел, поручение составить проект привлечения выборных к законодательству. Затем следующее заседание для обсуждения проекта Рескрипта было назначено на завтра. Хорошенько не помню. 17 февраля все министры и я, как председатель комитета, были приглашены к государю-императору в Царское село для обсуждения мер и, как председатель комитета, которые необходимо принять для успокоения общества. Когда мы приехали на вокзал, сели в вагон и поезд двинулся, то один из министров говорит, «А вы читали манифест, который сегодня появился в собрании у законений, а равно и указ Сенату?» Мы все были удивлены, не имея понятия ни об этом манифесте, ни об указе. В том числе был удивлен и министр внутренних дел Булыгин, Конечно, мы все обратились к министру юстиции Манухину, прося его объяснения, каким образом случилось, что появился этот манифест и указ совершенно неожиданно. Тогда министр объяснил, что вечером этот указ и манифест был припровождён в Сенат для опубликования. Сенатская типография не хотела опубликовать письмо на разрешение, и я обратилась к нему. Он считал, что нельзя опубликовать без соблюдения всех нужных формальностей. Поэтому он снялся с начальником канцелярии Его Величества Танеевым, который сказал, что последовало указание, что государь император приказал опубликовать. Поэтому он и разрешил опубликовать в виду категорического, высочайшего появления манифест они строении и смутах. Как это было ясно по его редакции, по слогу, так и по мысли вложенной в него, и как это затем вполне подтвердилось, он был написан и составлен победоносцем, который всё время числился больным и проводил мысли совершенно реакционные, не соответствующие всему тому, что проповедовалось указом 12 декабря и всем тем мя который в исполнение указа 12 декабря были приняты. Вариант. Кто был автор этого манифеста, не был идин, не трепов, и никто из присутствовавших Победоносцева не было. Приехавши в царское село, мы узнали, что манифест этот был посылаем накануне Победоносцеву, который ответил, что манифест так хорошо составлен, что он не может изменить ни одного слова